Третий сон на дежурстве. Бишвельма. Примечание. Бишвельма дословно с суверита переводится как для чего? Зачем? Море осталось позади. И теперь в иллюминаторе мелькали квадраты выжженной солнцем глины и овалы кибуцев. Самолёт в последний раз завалился на крыло и встал на глиссаду. И ещё минута и шасси коснулись раскалённого бетона взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Бен-Гурион. Добро пожаловать на родину, парни, вытаскивая из ушей наушники, нарочито бодро воскликнул Аарон. Получилось настолько фальшиво, что люди с соседних рядов обернулись. Откуда же взяться бодрости после почти 11-часового перелёта? Когда впереди ещё паспортный контроль и пару часов пути до Иерусалима. Но Аарон был заводилой. Это именно он сначала уговорил друзей записаться на изучение иврита, затем и вовсе отправиться в турне на родину предков. Ощущение ответственности за происходящее заставляло его фальшивить. Да уж, отозвался с переднего кресла Яков. Нелёгкий перелёт, и судя по всему, за обратном пекло. «Просыпайся», — толкнул он Ариэля, — «мы уже приземлились». «Как же затекла шея, кажется, я буду изучать родину предков под непривычным углом», — сказал, подтягиваясь Ариэль, при этом изображая смотрящую боком курицу. Ариэль, хотя и был самым молодым, но давно завоевал себе репутацию души и компании, и от его ненавязчивой шутки все вокруг завулыбались, а у Аарона сразу отлегло от сердца». Обстановка разряжена, и у всех есть силы для дальнейших свершений. Когда ты живёшь в Нижнем Манхэттене, нужна ли тебе ещё одна родина большой вопрос. Даже родственники из Невады уверены, что тебе в жизни выпал Джокер. Но душа ей не объяснить, если зовут из тёмной глубины крови, раскручиваясь словно воронка торнадо, гены твоих предков. Ничего с этим не сделаешь. Так случилось и у Арона. В средних классах школы он увлёкся ивритом, записался сначала на интернет-курсы, потом перешёл в еврейскую школу. Своим рвением заразил друзей. Арон романтичный, но целеустремлённый. Яков основательный, в чём-то циничный. Арель самый молодой и какой-то ранимый. между собой они называют его то неженка, то бой, намекая на возраст и остающуюся в нём детскую простоту. После школы они поступили в один колледж на модный нынче факультет IT программисты, тем же ещё быть евреем в Штатах. Когда выходили в рукав, несмотря на рёв кондиционеров через щели, словно гнали вентилятором обжигающий воздух, «Это дует из пустыни Негев», — подумал Аарон. «Возможно, приехать сюда летом все-таки было ошибкой. Но кто не совершает ошибок в первый раз?» В автобусе спали на рюкзаках. Досмотр в аэропорту настолько тщательный, что пришлось в буквальном смысле выворачивать наизнанку карманы. Не помогли ни американские паспорта, ни еврейские фамилии. Он показался утомительнее перелета и отобрал последние силы. замёрзли под кондиционерами, а вышли разбуженные и помятые и снова окунулись в жару. Душный вечерний Иерусалим таким ли представляли его себе, разглядывая гугл-панорамы, фотографии и рисунки в тетрадях по языку? Нет. Часть города, в которой был расположен кампус, хотя и была на еврейской половине, больше напоминала кадры из армейской хроники пятого афганского корпуса. Мужчины в длинных арабских покрывалах, женщины с туго затянутыми на шее платками, полностью скрывающими от любопытующих всё, кроме узких плотно сжатых губ, тонкого или наоборот распластанного по лицу носа и чёрных беспокойных глаз. Пыль, мулы, маленькие бесплодные собаки. Похоже, со времён ветхого завета здесь мало что изменилось, подумал Аарон. Добрый день, друзья. Обратился к ним по-английски подошедший к автобусу молодой еврей в стильных очках в бесцветной оправе с маленькой плотно сидящей на затылке кипой. И тут же перешёл на иврит. Надеюсь, все меня понимают. Наш кампус расположен в немного шумном месте. Он показал куда-то в сторону. Здесь расположен крупнейший рынок Иерушалаима, Махане и Ягуда. Возможно, кто-то скажет, что это проблема, но на мой взгляд, скорее плюс. столько еврейского колорита вы не найдёте даже у стены плача поселились вместе, комната как специально на троих, жалюзи, кондиционер, без них здесь никуда и сразу рухнули спать. Шутка ли, если считать от порога до порога, то получится не меньше 15 часов пути. Вылет в ночь, 7 часов разницы во времени, жара, Ночью сквозь сон Арон слышал, как за окном кто-то грузно ступал по мелким колючим камням, а потом, кажется, влажно дышал в окно, и ему показалось, что это мулы такие, как он видел раньше на выставке русского художника еврейской крови Марка Шагала. После этого мулы с большими мокрыми глазами снились ему всю ночь. Прошло 2 недели. Зате время круговорот в восточной жизни так затянул друзей, что огни Манхэттена, если и вспоминались, то были где-то далеко, то ли в тумане, то ли в облаках. Арон занялся восстановлением фундамента недавно обнаруженной древней синагоги, Яков проявил интерес к изучению Торы и каждое утро уезжал вместе с наставником в религиозный кружок. Ариэль участвовал в еврейской постановке в местном театре, посетил с экскурсией медицинский факультет университета и несколько раз ездил в Вифлеем раздавать гуманитарную помощь арабским детям. Пару раз всем вместе удалось сгонять в Тель-Авив, вдоволь позагорать и окупаться на огромном пляже. Вечером друзья собирались вместе и шли исследовать окружающие злачные места. Благово круг рынка последние встречались на каждом шагу. Как в такой религиозной стране могут сосуществовать строгие правила и свободные нравы, думал Аарон, глядя на танцующих на барной стойке девушек в бикини. Время от времени к ним радостно присоединялись подвыпившие ребята в шляпах и чёрной одежде. Они смешно танцевали, размахивая во все стороны пейсами и не стесняясь дотрагивались до девочек. Почти все были в очках и с небольшой редкой бородкой. «Странная все-таки наша Родина», — подсел корону Яков, пододвигая другу бокал пива. «С одной стороны на градуснике постоянно вот-вот будет сто градусов по Фаренгейту, с другой я нигде так не замерзал, как здесь. Чертовы кондиционеры везде, в номере, в ванной, в холле, в микроавтобусе, в такси, в магазинах, даже на рынке. В этой вечной жаре я не успеваю согреться. Опять же... Вот пиво ледяное, буркнул он, сделав большой глоток. Пожалуй, я закажу кофе, где орел танцует. Заметил, что здесь мы перестали называть его боем. Ага. Они ещё какое-то время посидели молча. Ты знаешь, я вот уже третий день смотрю на этот странный магазинчик, вон там, на другой стороне дороги, и вдруг оживился Арон. Мне кажется, туда время от времени приходят очень несчастные люди. У них такие лица, когда они подходят к двери. Бледные, что ли? А выходя, некоторые плачут. И почти всегда это женщины с детьми. Ты не замечал? — Нет, — ответил Яков. А мужик, который там заправляет, старый хромой дед, каждый вечер закрывая магазин, спускается вон по той улице вдоль рынка. А Рон показал на уходящий в темноту и вниз плохо освещенный переулок. Мне кажется, он как паук питается... Кровью своих жертв. Очень не нравится мне этот старик. Ты, кстати, не в курсе, что означает эта надпись на его магазине? Я не знаю такого слова на иврите. Сейчас посмотрю в телефоне. Это звался Яков. Ломбард. Магазин называется Ломбард. Тогда всё становится на свои места. Этот скупердяй наживается на обездоленных. Фу, фу, фу. Таарон да, нарочито громко фыркнул, нечаянно сдув из поднесенного губам бокала пива всю пену, да так, что пришлось вытирать стол. Еще через неделю друзей было трудно отличить от местных. На кожу лег ровный загар, волосы не выцвели, что должно было произойти под столь ярким солнцем, а, кажется, еще больше потемнели. Одежда стала пыльной, а на затылке каждого из них прикреплённая к волосам маленькой женской заколкой вздышалась кипа. Вам нужно вечером больше бывать на улицах, только там можно уловить десятки различных городских диалектов нашего языка и подтянуть иврит на новый уровень, посоветовал им куратор Мейсах, тот самый, что в первый день встречал их у автобуса. Теперь вечерами они прогуливались по тенистым улицам или пили пиво, но не внутри, а сиде за многочисленными уличными столиками. В один из вечеров они сидели на улице около рынка. Стояла отличная погода. После томного дня над древним городом наконец опустилась прохлада, и горожане высыпали на улицы. Все столики вокруг были заняты, воздух дрожал от голосов. Арон заметил, как надрывно скрипнув, приоткрылась дверь ломбарда, и оттуда показался сначала силуэт худой, сутулившейся женщины, держащей за руку мальчика лет 4, а за ней с трудом преодолев порожек вышел хромой старик. Гарон видел, как женщина наклонилась к старику, и пока тот закрывал всхлипывал и о чём-то просила его, но старик даже не поворачивал в её сторону, и лишь временами громко осекал: "Нет, я не могу. Подарок матери это единственное ее... её 3 дня рассрочка долетали до Ореля отрывки слов. Нет, я не могу". Старик наконец справился с замком и, сильно прихрамывая на левую ногу, размашисто зашагал в гору. Женщина ещё немного постояла у двери и неожиданно быстро закинув мальчика на руки, исчезла в темноте переулка. Через несколько секунд Арон услышал то ли крик, то ли взрыв плача, и всё стихло. Снова ничего не нарушало молитву Иерусалимского вечера, только десятками праздных голосов вибрировал воздух. Старик тем временем уже доковылял до кафе и стоял выискивая взглядом свободное место. Мест не было. Единственный задвинутый стул оказался за столиком, где сидели ребята. "Свободно?" спросил старик, и по лицу проскользнула едва заметная заискивающая улыбка. Ребята переглянулись, сидеть за одним столом с проценщиком не хотелось. С другой стороны, и повода отказать не находилась скатерть, хотя и скрывала стул от лишних глаз практически полностью, лишь ножки все-таки предательски выглядывали внизу. «Свободно!» — переспросил еще раз старик погромче, вдруг резко, сдвинув в бок скатерть, намертво, как хватает рыбак за жаброй долго запротивлявшуюся большую рыбу, схватил стул за спинку и вытащил его на свет. «Какая большая сильная рука!» — подумал Аарон. Могу я сесть на этот стул? Или вы кого-то ожидаете? спросил он тише и мягче, словно разряжая обстановку после достаточно агрессивного разоблачения стула. И уже казалось, он сам дал ответ, который нужно лишь поддержать и остаться свободными от его ненужной, мало того, от оттечающей вечер компании. Как орел не выдержал напряжения момента и сдался. Мы никого не ждём, здесь свободно. Яков и Аарон, словно сговорившись, бросили на Ореля испипеляющие взгляды. Но было поздно. Старик уже вытащил стул окончательно и тяжело плюхнувшись на него, искал взглядом официанта. В конце вечера стало ясно, что проводить время в компании старика не так уж плохо. Он сумел разговорить ребят, только узнав, что они американские евреи, приехавшие знакомиться с родиной предков. Рассказывал о большой волне переселенцев, хлынувших в эти места после Второй мировой войны, об арабских войнах, проблемах с водой, танкерах с нефтью под видом круизных лайнеров и ещё много того, что представляло для ребят живой интерес. Но холодок, возникший при первом впечатлении, Ещё сохранялся. В кафе Швейля вечером звучала задушевная еврейская музыка, которая в живом исполнении казалась ещё мелодичнее и честнее, чем на записях в YouTube, и ребята незаметно стали завсегдатаями этого места. Несколько раз к ним снова подсаживался дед Йохим. Однажды разговор зашёл о его работе. знавынде мои клиенты это молодые арабские семьи. Они привыкли жить в кредит, забывая одну маленькую деталь: его надо выплачивать. Думают, весь мир им должен, но это не так. Могли бы попробовать хотя бы устроиться на работу, но это слишком большая жертва. Пойти на такое может не каждый арабский мужчина. Зато когда приходят приставы, они же первым делом отсылают свою жену заложить золото и серебро, чтобы полиция не унесла телевизор. А я я оставлю максимальный процент, может хоть это их чему-нибудь научит, начал заводиться старик. Но женщины, они же сами заложницы этой ситуации, оказываются между двух огней, возражал Яков. Неужели вы не понимаете, что этим причиняете им боль и страдания, а их дети могут не доедать? Молодой человек, это мой бизнес, и у него есть определённые правила. Не я прихожу к ним и навязываю свои услуги. Они прибегают ко мне и умоляют взять их драгоценности под мои проценты. Вы бы видели, как иногда придёт такая с двумя детьми на руках в 1 минуту 9-го и рыдает, умоляя меня не закрывать принят её золото и выдать ей шекели. Я семен настолько разволновался, что хлопнул недопитым стаканом пива по столу. И поковылял прочь. Впрочем, через пару дней инцидент забылся, и старый процентщик, выпив несколько бокалов тёмного, пошёл на откровение. Я скопил неплохую сумму, начал он, обращаясь к Орону. Она спрятана в надёжном месте, но это всё мелочи. Есть гораздо большие деньги. Я вижу их, чувствую. Я даже четко знаю, сколько. Четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч шекелей. Давно у меня были эти деньги. Можно сказать, что я держал их в руках, но потом они ушли от меня. Их украли. И с тех пор, а прошло уже лет двадцать, я каждую ночь... Тот он замолчал, подняв влажные от старости и слёз глазок к чёрному иршалоимскому небу, и что-то прошептал пересохшими губами. Каждую ночь вижу их во сне. Я знаю номер каждой купюры, знаю, на которой из них какие-то хулиганы нарисовали карандашом корову или осла, или сердце подёрнутое стрелой, знаю запах каждой из них. Тонны кино собеседников мутным, подёрнутым пивной повалом и взглядом. Ещё скажите мне, что вы, приехавший из всемирного финансового центра, не знаете, что деньги пахнут по-разному. Если не знаете, я вам скажу. Никогда нельзя перепутать купюру, пришедшую из пустыни Негев, с банкнотой, долгое время крутившейся на рынке в Яффо. Первая пахнет песком, навозом и старыми колючками. Вторая пропитана солью, соком граната и запахом серого камня. Так вот, продолжил он. Я знаю каждую из них на запах, на ощупь, и я уверен. Тут он наклонился к середине стола, и ребята инстинктивно сделали так же. Что есть способ перевести их из сна в мою память в реальную жизнь. а именно на счет в банке. Не смейтесь, я не сумасшедший. Я знаю, насколько сильно продвинулась сегодня наука, и знаю, что это деньги мои, и по самим законам мироздания они не могли уйти от меня навсегда. Ребята переглянулись. Ну, вообще-то... Начал было Аарон, но Яков вдруг энергично перебил его. «Вот именно! Наука продвинулась сегодня очень далеко. На дворе пять тысяч семьсот семьдесят четвертый год, и эксперименты по материализации мысли идут на перегонки в крупнейших лабораториях мира. В одной из таких работает и наш Ариэль!» Яков кивнул на потягивающего пивко «Юное дарование». «Знакомьтесь, один из лучших студентов, чьи интересы лежат на стыке финансового программирования и нейрофизиологии». Риль округлил глаза и попытался ответить, но Яков показал ему рукой, что продолжит рассказывать сам. «Мы подумаем, как можно вам помочь». Глаза старика загорелись. «Если вы действительно мне поможете, можете рассчитывать на хороший...» Он на секунду задумался. «Очень хороший процент. На самый большой процент за всю историю моего бизнеса». И, кажется, боясь, что задуманное сорвётся и ребята передумают, старик засобирался, оставил на столе в два раза больше денег, чем выходило по счёту, неуклюже поклонился и растворился в густоте вечера. Лишь рука сильная, жилистая ещё какое-то время размашисто разрезала воздух. Ребята молчали. Надо же быть настолько жадным, чтобы попытаться перевести бабло из сна в реальность. Сказал Яков: "Зачем ты вообще начал эту историю про Ариале?", спросил Аарон. "Потому что на этом мы его и поймаем", сказал Яков, рассматривая, как пиво оседает по краям стакана. Он отошёл от стола, взял стул, на котором ещё недавно сидел старик, и, развернув его спинкой вперёд, сел перед друзьями. "Смотрите, мы его наколим". «Всякая жадность, а тем более замешанная на глупости, должна быть наказана». Вспомните Ветхий Завет. Рель скажет ему, что он разработал способ перевести деньги старика из сна в реальную жизнь. «Яков, ты сошел с ума», — констатировал Аарон. «Иначе это никак не назовешь». «Ни с чего я не сошел», — небрежно отмахнулся от него Яков и продолжил. «Когда ты основательно вотрешься к нему в доверие, мы...» Он на секунду задумался. «Отведем его в банк и проведем, скажем так, сеанс». Якову настолько понравилось придуманное слово, что он начал сильно тереть ладонями джинсы на бедрах, вперед-назад всем телом наклоняясь и возвращаясь обратно вслед за этими движениями. «Сеанс. Именно так». Так ведём его в банк, где обычно несчастные его должники умоляют выдать им кредит, э, на кредит, э, чтобы выплатить старику проценты, и, и там пусть он переводит деньги из сна на счёт, сколько ему влезет. Парень молчалив в недоумении. У меня только два вопроса: почему этим гением биологической инженерии в итоге оказался я? И что тебе подмешали в пиво? спросил, улыбаясь Ариэль. Все засмеялись, и разговор незаметно перешёл на другую тему. Тем не менее, на следующий день ребята периодически вспоминали слова Якова. Идея завершить путешествие Хохмы казалась действительно заманчивой у Ариэля. сохранилась ксива на медицинский факультет университета, а там в одной из старых комнат, используемых под склад ненужного хлама, он запомнил лежащий на тумбочке старый резиновый шлем для проведения энцефалографии. Шлем крепился к голове десятками маленьких присосок и напоминал экипировку астронавтов времён лунной экспедиции. Орон несколько раз шутил насчёт предложения Якова, когда они встретились в кампусе на обеде. Яков в ответ говорил: "Уверяю вас, это беспроигрышный вариант. Такого пранка не знал современный мир". 3 дня они не ходили на привычный ужин. Соседи по кампусу передали, что по барам их разыскивает какой-то старик. На третий день Ариэль взял ксиву и пошел на медицинский факультет, сказав на входе, что, побывав здесь на ознакомительной экскурсии, забыл в одной аудитории бейсболку. Его пропустили, и через полчаса он покидал университетский парк, прижимая к телу крошащуюся резину старого диагностического шлема. «Оставалось три дня в Иерусалиме. Действовать нужно было сегодня». План согласился разработать Аарон. Он придумал так: вечером они приходят в бар, ждут, пока подойдёт старик, и Ариэль показывает ему своё детище резиновый шлем на присосках, соединённый проводом со старым мобильным телефоном, в который непонятно каким образом вставлена видавшая жизнь виза. Он предложит старику переспать в этом шлеме ночь. На утром старик пойдёт в банк, не снимая шлема, и попросит снять с его счёта все деньги. И, конечно, там будет всё, что было раньше, а поверх тот самый ночной трансфер, мечта всей его жизни и тяготы её сладкая мука, дающая шанс наконец закрыть эту старую лавку и жить остаток дней, не думая ни о чём. «Самих ребят там не будет, они будут сидеть за кустами и снимать это все на камеру, а затем один из них оденется с ног до головы в черный никап и зайдет внутрь, продолжая съемку». «Хи -хи, «Гениальный план, брат!» — хихикал Яков. «У нашего видео будут миллионы просмотров!» Они пришли в привычное место, заказали ароматное темное, и ближе к восьми, когда все цветущие сады в округе дали сок в и без того плотный от собственной густоты воздух, и сделали его масляным снова наблюдали как старик дотошно и медленно закрывает лавку и прихрамывая на левую ногу размашисто поднимается по изломанной линии переулка войдя в кафе старик несколько раз оглянулся по сторонам и было видно что он делает это скорее по привычке нежели действительно надеясь найти тех кого искал Тем честнее было удивление и радость, мгновенно осветившая его лицо, словно зажглась свеча внутри приготовленной к Хэллоуину тыкве. «Моанэ Шахар!» — воскликнул старик. «Я думал, вы больше не придете, и задуманное нами никогда не воплотится!» Он сел на свой стул и начал судорожно доставать скомканные бумажки. «Вот, я тут рассчитал, если вся сумма окажется на моем счету...» Я смогу снимать по сто тысяч шекелей в день и сразу же буду переводить по пять тысяч каждому из вас. И так пять дней в неделю в течение... К чему эти расчеты? Сначала нужно, чтобы дело выгорело, и все получилось, — перебил его Яков. Наш гений Ариэль разработал одну штуковину. Он кивнул Ариэлю. «Покажи». Тот достал шлем с проводом и картой. «Вот такое у нас получилось приспособление». «Ничего себе приспособление!» — скромный наш гений перебил Ариэля, вошедший в роль Яков. «Это, между прочим, нейрофинансовый телепорт, единственный в своем роде! Аналогов ему на данное время в мире просто не существует!» Старик завороженно смотрел на старую медицинскую рухлядь. Глаза его увлажнились. «Сделаем так», — подключился к беседе Аарон. «Аарон». Эту штуку нужно хорошенько смазать вазелином и натянуть на голову перед сном. В комнате не должно быть посторонних, чтобы их мысли случайно не вклинились, а то часть денег может уйти не по тому адресу. Придётся на одну ночь дать бабушке отставку и выселить её на веранду, хихикнул Яков. Карточка должна всё время находиться в базе, поэтому спать лучше полусидя и постараться не ворочаться. Утром, как только проснётесь, снимите шлем и вытащите карточку. С ней бегом в банк получить справку по переводу и снимать первые деньги. И запишите номер своего счёта. Арель вечером передаст данные на карту. Делать это раньше времени опасно, шёпотом заговорщик сообщил Яков и с трудом подавил улыбку. Ребята, спасибо вам огромное. Я ваш вечный должник. Старик подолгу тряс руку каждого и уже уходя, несколько раз возвращался, то чтобы записать телефон Якова, то пытаясь обнять кого-нибудь из них или неуклюже поклониться, так что наконец пришлось Якову строго сказать: "Идите, и уже я хим. Идите". Ночью Ариэль плохо спал. Было жарко, и ему опять снились мулы с большими влажными глазами и широкими ноздрями. Утром встали и начали быстро собираться. Веселья не было, скорее в воздухе витало непонятное, тревожное ожидание. Лишь когда кутались в раздобытые вчера на базаре женские никабы, смеялись так, что кажется, стёкла были готовы выскочить из своих рам. Недалеко от банка был сквер, кусты цирсис содавали отличную маскировку. а заодно хотя бы немного спасали от жары. Без одной минуты десять на площади появился старик. Все затаили дыхание. Лишь стрекот назойливой саранчи, вечной спутницы этих мест, нарушал значимость момента. Старик почему-то не пошел в банк, а долго озирался по сторонам. «Неужели что-то заподозрил?» — подумали ребята. достал мобильный и начал кому-то звонить. Внезапно у Якова заиграла музыка на телефоне, звонок был резкий, и старик на площади мог услышать, а Яков, как назло, путался в полах длинного никаба и никак не мог добраться до телефона, чтобы поднять трубку или хотя бы уменьшить громкость. Наконец он нащупал телефон и ответил «Алло, Яков, — раздалось из телефона, — это Яхим. У меня ничего не получилось. Ребята замерли». Как ничего не получилось. Вы на месте? Да, я на месте. Но, кажется, всё бесполезно. Я так и не смог уснуть, и мне не было сна с деньгами. Я переволновался и ни разу не сомкнул глаз. Чёрт, прошептал Арон. Ну, соображал Яков. Давайте сделаем так. Сегодня работайте полный день, ни в коем случае не спите, а вечером глотните пару бокалов крепкого пива. После такого вы гарантированно уснёте следующую ночь, а завтра всё повторим. Хорошо, я так и сделаю, отвечал старик. Спасибо вам большое. Извините меня. Получается какая-то ерунда, первым сказал Эриэль, когда они шли по самому пеклу в жарких женских нарядах. Я пропустил семинар по современной культуре Израиля, не могу же я заявиться туда в таком наряде. Все засмеялись. На следующее утро наряжаться в женское было уже не так весело. Молча оделись и вышли, как будто всю жизнь росли девочками в мусульманском квартале. Сели на знакомую скамейку, купили мороженое. Я как предусмотрительно достал телефон, приготовил камеру. Без 5:10 на площади появился старик. Его походку трудно было узнать. Он почти не хромал, и казалось, за спиной у него выросли крылья. Изменився человек резким движением открыл дверь банка. "Пора", скомандовал сам себе Яков и, путаясь в длинных полах, вышел из сквера на площадь и тоже направился в банк. Началось тревожное ожидание. Арель несколько раз поднимался с лавки и начинал ходить вокруг клумбы, а Арон сначала копался в телефоне, а потом внезапно начал молиться. Зачем? О чём? и сам не мог понять, но слова сами ложились на язык, и он лепетал что-то несвязное, «Господь мой, убереги, и в конце, прости нас, десять минут двадцать». Наконец дверь банка открылась, и показалась грузная фигура старика. От той легкости, которая принесла его к этой двери, не осталось и следа, В руках он сжимал резиновый шлем, присоски выгнулись, напоминая изломанные щупальца осьминога на Явском рынке. Он прошёл несколько шагов, сел на нижнюю ступеньку, обхватил руками голову и заплакал. Ребятам сильно захотелось уйти, но надо было дождаться Якова. Через минуту дверь банка скрипнула снова, и закутанная с ног до головы в мешковину женщина юркнула мимо старика и двинулась в сторону сквера. шли отсюда. Я всё снял, сказал запыхавшийся Яков, и они быстро покинули парк. Через несколько кварталов сели на лавочку. Я им рассказывал, как долго старик требовал предоставить ему справку со счёта, отказывался верить, что пополнение не произошло. Снова и снова пытались вставить в аппарат неработающую просроченную карточку на чужое имя, найденную кем-то из ребят на пляже в Тель-Авиве. В конце старик вызвал старшего менеджера и демонстрировал ему шлем, пытаясь объяснить, как с его помощью в Америке уже давно совершаются денежные переводы из сознания на банковский счет. И лишь когда служащие с менеджером стали переглядываться и стало ясно, что вот-вот вызовут медиков, старик, кажется, все понял, извинился и, хромая, двинулся к выходу. Потом смотрели камеру. Всё было именно так, как рассказывал Яков, и могло бы смотреться весело, если взять и отделить это видео от всего того, что они знали и про себя, и про этого старого Йохима, и про масляный летний воздух города Иерусалим. А так странное чувство совершенного преступления зарождалось в каждом из них. Яков пытался выправить вектор и убедить, что в Ютубе не будет всей этой предыстории, а будет просто жадный и сумасшедший старик, решивший перевести деньги на счёт из собственного сна, но почему-то в эту весёлую лёгкость уже не верилось. Спали плохо, ворочились. Оказалось, что всем снились эти настырные глазастые мулы. На утро пришла пора собирать вещи. Поздним вечером из Бен-Гуриона вылетал их самолёт на родину. К счастью, история с стариком почти забылась, помог прошедший под утро дождь, словно смывший с них с улиц Иерусалима со всех уличных столиков и стульев не только пыль, но и воспоминания о вчерашнем дне. Ближе к вечеру, когда до прихода такси оставалось пара часов, вышли на последнюю прогулку по городу. Перед ей предложил пойти в район Сионских ворот, говорят, там сохранился самый старый еврейский уклад, и многие жили так же, как и 10 веков назад. Улочки там были узкие, дома прирастали друг к другу стенами, словно египетские каравы. Внезапно внимание привлекла небольшая траурная процессия. Впереди тяжело ступал мул, облачённый в жёлтую папону, за собой он тянул телегу, обитую по краям чёрной бархатной тканью. Глаза у мула были грустные и большие. Дорога шла в гору, и он жадно захватывал широкими ноздрями горячий воздух. На телеге лежал закрытый гроб с покойником. Странно, но родственников почти не было. Всего несколько человек, а сразу за повозкой шла молодая женщина лет 40. Красивые линии её лица были искажены судорогой плача. Было видно, что вчера ещё светлый образ её с приходом беды ссутулился и почернел. Танна прижимала к себе девочку лет 8 с большими синими глазами, подбородки которой временами начинал дрожать, и тогда глаза, словно чаша, за мгновение переполнялись слезами. Тогда мать прижимала её к себе, и они обе начинали вздрагивать и наконец стонали, более не в силах сдерживать в себе горе. Ребята уже прошли Лишь Аарон остановился и почему-то долго смотрел вслед уходящей процессии. Ему хотелось подойти к этой овдовевшей семье, обнять их, а больше всего вернуть им того, кого они потеряли. «Ее хим, старый проценщик, вчера вечером умер в своем саду», сказала одна из женщин, смотревшая на процессию с тротуара. «Да ты что?» Ответила ей другая женщина. Хороший был дед, фига сказала мне, что он половину дохода много лет жертвал в госпиталь на Михарской дороге. В своё время у него там умерли жена и дочь, смертельно раненные на базаре палестинской бомбой. Он долго горевал и под старость встретил красавицу Рахель, и был между ними огонь, и народили маленькую Хаву. Как они теперь без него? Арон развернулся и побежал вниз. Всечас ему хотелось только одного бежать. Бежать так, чтобы силы оставили его, чтобы кровь закипела в жилах и превратилась в пар, в дым. Всё то, что случилось с ним за последние дни, чтобы ни в коем случае всего этого не осталось в памяти. А может, произойдёт чудо, и ему удастся загнать себя вадует же замертво лошади после долгой погони. Он разгонялся всё сильнее и сильнее, иногда нечаянно задевая прохожих, и многие начали оборачиваться и показывать на него пальцем. Иерусалим при фронтовой город, и здесь не принято совершать резких движений. Они каждый раз волнуют и озадачивают людей. Ему было всё равно. Улица шла вниз, вдалеке он увидел мемриал на могиле царя Давида, затем началась оливковая роща, какие-то заброшенные строения, маячали по правую руку кресты христианского кладбища. Внизу показалось русло пересохшего ручья. Сила, кажется, начали покидать его. Виски бешено ударял пульс, по лицу текли жгучие солёные потоки пота. Почти задыхаясь, он добежал до середины каменистого оврага и наконец остановился. хотелось упасть на землю, как словно выброшенная на берег рыба, хватать пересохшими губами горячий воздух, но он себе не разрешил. Несколько минут стоял сгорбившись, опирф руки на колени, а потом сел на корточки, закрыл лицо руками и зарыдал. "Если бы ты, слушатель, в этот момент оказался рядом с ним, то сквозь глухие всхлипывания смог бы разобрать, пожалуй, всего одно слово, которое без конца повторял Аарон. Бишвельма! Мысли по дороге с работы. Аптека или супермаркет? Современная аптека всё больше напоминает мне супермаркет. Да и к лекарствам мы стали относиться так же просто, как к продуктам. Правильно ли это? Раньше в нашей стране слово рецепт не было пустым звуком. Большинство лекарств можно было купить в аптеке только при его наличии. Общественное мнение считало это лишней строгостью и преградой на пути к оздоровлению. Теперь я жду наведение ветра перемен, быстро смело ненужные бланки на свалку истории. Сначала пациенты начали покупать лекарства по написанной врачом обычной бумажке, потом по памяти, потом по совету знакомых, а в последние годы мы всё чаще руководствуемся мнением телевизионной рекламы или собственными измышлениями. В то же время в большинстве стран мира рецепты отменять не спешили. и сегодня в западных аптеках, кроме десятка первоочередных по синдромных препаратов, без рецепта врача ничего не приобрести. При этом самостоятельное назначение таблеток много неприятных и даже опасных моментов. Многие из нас абсолютно недооценивают силу современных препаратов, даже не говоря о вероятности внезапного развития опасной аллергии. Можно принять лекарство Противопоказанное нам по наличию той или иной болезни или симптома и получить жизненно опасную реакцию. Врач об этом знает. Реклама нет. К тому же, принимая сразу несколько препаратов, мы создаём внутри себя сложный лекарственный коктейль, понятия не имея, как различные компоненты будут взаимодействовать друг с другом. В лучшем случае таблетки просто перестанут действовать. в худшем изменят действие друг друга и эффект станет непредсказуемым. Ещё один важный факт против злоупотребления лекарствами. С помощью таблеток мы всё чаще спешим подавить едва появившийся симптом, забыв о том, что именно с помощью симптомов организм пытается сказать нам: во мне что-то сломалось, что-то пошло не так. в надежде, что мы прислушаемся к нему, заметим, попробуем что-то изменить. Если не разберёмся сами, то понесём симптом специалисту по разгадке таких загадок, доктору. Мы же с помощью таблеток просто не даём организму высказаться, не обращаем на него внимания. Последствия такого отношения могут быть не только неприятными, но и опасными для жизни. Хирурги расскажут, сколько запущенных перитонитов возникло после того, как пациенты глушили обезболивающими первые симптомы аппендицита или холецистита. Неврологи вспомнят опухоли мозга на поздней стадии, когда заболевший постоянно подавлял анальгетиками головную боль. В багаже каждого онколога десятки историй, когда пациенты с помощью комбинации лекарств самостоятельно настраивали внезапно нарушавшуюся работу кишечника. а в итоге получали неоперабельный рак. Ну и больше половины лекарств на полках наших аптек лекарствами не являются. Это биологически активные добавки, витамины, они редкие и вроде бы официально одобренные, но совершенно бесполезные субстанции, которые в народе окрестили метким названием фуфломецин. Несмотря на это, находятся всё новые и новые покупатели, доверяющие купленному в аптеке как лекарству. Сможет ли наша аптека вернуться к истокам или так и останется супермаркетом с зелёным крестом? Время покажет.